Часть 6. Шестой. Глава 1. Первый. Что я должен был почувствовать, войдя наконец туда, куда так долго шёл? Мне было очень страшно. Тима окутала это место так, что я даже собственных рук не видел. Но всё же первые 2 минуты ничего не происходило. а затем меня против моей воли выгнуло дугой и швырнуло на землю, потому что внутри меня что-то словно проснулось и начало извиваться. Впрочем, прекратилось это так же внезапно, как и началось. А когда я поднялся на ноги, то как-то сразу быстро понял, что именно случилось. Я снова стал человеком, и все мои таланты, интуиция, магия воды, связь с Арташем оказались блокированы. Я ощущал их, подобно птицам, запертым в клетке. Они не пропали, но попытки их использовать не приводили ни к чему. Как если бы я попытался посмотреть с завязкой на глазах или сказать что-то с кляпом во рту. Я даже не осознал сразу, что стал тем, кем не был никогда. Обычным человеком. И меня это изрядно напугало. Настолько, что я несколько минут не мог сдвинуться с места. Я так рассчитывал на свои таланты, на их защиту. Неужто выходит, что это было зря? Я не мог бы сказать, что это было зря. От растерянности я больше 5 минут сидел на каменном полу, не зная, что мне делать дальше. Но я всё же был жив, так что надо двигаться вперёд. Страх здесь мне точно не помощник. Встав и прижавшись к тени, я аккуратно пошёл вдоль её, нащупывая руками и ногами пространство впереди себя. Таким образом прошло ещё около 10 минут. Наконец я нашёл что-то вроде двери, изучив её, я понял, что никакой ручки она не имеет. Да и то, что это дверь, я понял потому, что коридор внезапно закончился тупиком, а на стенке были выгравированные узоры, которые мне удалось определить на ощупь. Пройдя от двери немного вдоль противоположной стены, я наткнулся на какой-то предмет. Он заканчивался небольшим кольцом. Значит, это была подставка для факела. Судя по всему, она же и является рычагом от двери, за неимением других вариантов. Ну и потому, что мне очень хочется в это верить, я дёрнул. Подставка не поддалась. Я дёрнул сильнее. Как стояла, так и стоит. Я повис на ней всем своим весом, и лишь тогда она медленно поползла вниз. Я висел около 5 секунд, и только тогда что-то щелкнуло в стене, после чего каменная дверь отъехала в сторону, и отпустил рычаг Иреновцев проход, в котором что-то светлело. Дверь за мной закрылась пару секунд спустя. Итак, я в первой комнате. Посреди на постаменте высотой примерно в 1 метр стояла чаша, в которой горело пламя, радужное пламя, Пламя жизни, и всё же оно отличалось от того огня, который я видел у Харгоса. Оно казалось более ярким, более агрессивным, более строгим, как бы странно это ни звучало. Если пламя Харгоса желало согревать и дарить тепло, то это казалось, оно желало очищать. Обойдя тумбу, я увидел скелет, который сидел, прислонившись к постаменту спиной. Одежда типичная для путешественников по виале: куртка, штаны, сапоги. Сез добротной кожи, да вы прослужила долго. Однако, какой-то задней мыслью я чувствовал, что ему, как и мне, эта одежда не была родной. Отойдя от скелета, я подошёл к двери напротив. На ней были нарисованы три огненных руны. Когда я подошёл ближе, под ними появилась надпись: "Поведав страх и познав печаль, отринув гнев и смирив гордыню, разгонить му вокруг пламенем жизни, и ты пройдёшь дальше". Внезапно, пока я изучал надпись, кто-то взял меня за плечо. Я не закричал лишь потому, что ожидал чего-то подобного, и медленно повернулся. Так и есть. Скелет держит меня за плечо и внимательно смотрит. К слову сказать, выглядел он куда аккуратнее Кейдена. Никакой гниющей кожи, обрывка в плоти, трупного смрада. Ничего. Одни кости. Затем очень медленно произносит. «Ты должен пройти этот храм?» Он не столько говорит, сколько прощёлкивает слова, глотая некоторые буквы. "Да?" отвечая я. "У тебя есть дар, который отличал тебя от других людей?" "Да? Ты к не из этого мира, верно?" спросил он, и я почувствовал, как что-то резануло мой слух. Последняя фраза была сказана на чистейшем русском языке, которого я не слышал уже много времени. "Да?" также по-русски прошептал я. Скелет протянул другую руку и положил её на мою шею. Где-то 30 секунд он слушал пульс, потом сказал: "Прости меня. Я не знаю, сколько времени тут уже нахожусь. Я забыл, что такое быть живым. Я даже не помню, то был здесь до тебя кто-то был. Но когда и сколько, я не помню. Я могу поделиться с тобой своими воспоминаниями. Ты увидишь, как я попал сюда. Увидишь, что я умел. Быть может, это поможет тебе сделать то, чего не сумел сделать я, пройти до конца это место. Скелет убрал руку от моей шеи и приложил её к виску. На меня хлынул поток воспоминаний. Воспоминания Ростислава. 987 год нашей эры. Киевская Русь. В небольшом городке Белоозеро. Во всём ходит слух о том, что великий князь Владимир отбыл в город с мудрёным названием Константинополь за якобы новой религией. Естественно, что эта новость не могла не вызвать тревоги. Как же так? Всегда же поклонялись Перуну, богу молний, Велесу, богу урожая и скотоводства. А теперь как быть? Слишком много обрядов и традиций, которые всегда выполняются с таким благоговейным трепетом, и который позволяет хоть ненадолго отвлечься от тяжёлого труда и отдохнуть душой и телом. Именно эти толки-перетолки слушал Расислав, молодой восемнадцатилетний парень, держа путь дорогу к своей ненаглядной Алёне, дочери резчика по дереву, который он уже год как подбивал клинья. Отношения строились очень медленно и тяжело, и утешало Расислава лишь то, что прочих женихов Алёна гнала, стоило тем лишь появиться в дверях с подобным намёком. С другой стороны, Отец Алёны никаких препятствий не чинил, ведь Расислав был помощником и учеником знахаря, а знахарь в городке был ох, каким уважаемым человеком. Но вот и домик виднеется, но для того, чтобы туда попасть, надо пересечь главную площадь, а на ней всегда было огромное скопление людей. К сожалению, пробираясь через толпу, не обойтись без того, что придётся касаться других, что в свою очередь означало большое количество неприятных ощущений. потому что контролировать свои способности ему было ещё очень тяжело. Ростислав наделён уникальным даром. Дотрагиваясь до человека, он мог узнать о нём практически всё, от момента его рождения до настоящего времени. Он улыбнулся, вспомнив, как в 10-летнем возрасте он подошёл к больной матери, положил ей руку на живот и заявил, «У мамы болит место, в которое попадает еда после того, как её съели. Там вырос какой-то противный пузырь. Естественно, знахарь догадался, что это язва. После этого случая тот же знахарь взял мальчика себе в ученики, вполне справедливо решив, что такой дар богов стоит развивать на благо другим людям. Наконец он пришёл. Алёна, как всегда, сидела с веретеном, которое точно плясало в её руках. Её отец что-то деловито напевал в подвале, из которого доносился приятный запах обрабатываемого дерева. Здрава будь красавица ненаглядная, улыбнувшись, поздоровался Ростислав. «И ты и здрав будь, добрый молодец», — добродушно ответила Алёна. «А с каких пор я у тебя стала ненаглядная? Гляди себе, кто же не даёт-то? Тебя сюда каким ветром занесло? Поделаю, а ли так новостями, слухами поделиться?» Ростислав протянул ей список и мешочек с монетами. Мельком пробежав по нему глазами, Алёна развернулась и пошла к стопке уже готовых тканей. «Между нами, Ростислав. Твой наставник нос задрал выше статуи Перуна». Третью неделю к нам приходишь, и третью неделю он только танкошорстную ткань заказывает, а её сделать трудов немалых стоит. Хорошо, у него дела пошли с тех пор, как ты к нему ученик и попал. Интересно, он сам-то хоть что-то делает? Конечно, а как же, сказал Растислав. Талант во мне, может, и есть, но если его не шлифовать, постоянно не взращивать, опираясь на опыт и мудрость старших, то он окажется просто загубленным. Нам ли с тобой этого не знать? Ты ведь своему ремеслу тоже не в один день научилась. Ещё ловко вывернулся. Усбихнулась девушка. "Хорош, хорош. А скажи мне другое, Ростислав", сказала Алёна, посмотрев прямо на юношу. "А как у тебя получается делать, ну, это?" "Как бы я и сам знал, Алёна", пожал тот плечами в ответ. "Умение у меня такое, боги, видать, одарили. Как прикасаюсь к человеку, так и всё тело его передо мной, как на ладони, сразу вижу, где какая хворь засела и где ворочевать надо". "Ну что тут сказать?" Повезло тебе, не иначе. Али прошлую жизнь прожил с честью и достойно, раз в этой боге тебя так отметили. А я вот, обычная девка родилась, так и буду до самой старости с веретеном да иглой в руках сидеть. Зря ты так, укоризненно сказал Ростислав. Не ты одна ткачиха в нашем городке, а только к вам ходит больше всего покупателей. Значит, на совесть ты работаешь, с душой своё дело делаешь. Я, собственно, вот чего хотел предложить. Давай вечером у озера с тобой погуляем. «У озера? С тобой?» Алёна, вновь была вернувшейся к своему вертину, подняла на Ростислава взгляд. «Ну, я подумаю». «Здорово». Она не сказала «нет». Попрощавшись, Ростислав пошёл к своему учителю. Сегодняшний день шёл долго, как никогда. Хворавшим, казалось, конца края видно не будет. Ростислав и его учитель всегда старались работать до последнего человека, зная, как страдают и мучаются захворавшие. Однако и сами люди понимали. Тоз знахар и его ученик должны отдыхать. И потом после заката солнца расходились, собираясь прийти на другой день. Тяжело захворавших всегда врачевали в первую очередь, так что другого дня ждали лишь те, чья хворь была не так сильна, либо же те, кто просто приходил проверить своё здоровье. Сегодня Ростиславу повезло. Солнце не село ещё и наполовину, а знахар уже провожал последнюю на сегодня старушку, попутно советуя ей, какие травы включить в её обычные настои. А от каких лучше на время отказаться? Ростислав же быстренько переоделся, наскоро вычистил зубы, пригладил волосы и опрометью помчался к озеру. Алены там еще не было. Ростислав уселся на камень около озера, убеждая себя, что она непременно обязательно придет. Надо только немного подождать. Внезапно он почувствовал, что рядом находятся чужие. Он обернулся, и в этот момент из-за большого валуна, лежащего неподалеку, вышло трое. Один из них, шевший первым, был одет в дорогую расписную одежду. Он приветливо улыбался, но улыбка совершенно не вязалась с его взглядом, который был словно камень, серый, твёрдый и безжалостный. Два человека за ним, обычные наёмники, одетые в чёрную одежду с мечами на поясах. "Приветствую! Моё имя Яромир", представился знатный, подойдя ближе. "Я посол Владимира, великого князя Киевского". «Ты ли будешь Ростислав, сын Олега, ученик-знахаря?» «Ну, я», — осторожно ответил Ростислав. «Прослышали мы о твоей способности самые разные хвори обнаруживать и лечить», — продолжил Яромир. «Пришли мы позвать тебя в столицу, в Киев, дабы мог ты к князя врачевать. Он человек очень занятой. На него возложена ответственность огромная. В него болеть времени нет. Ему любую болезнь надо на корню находить». «Спасибо за столь щедрое предложение». Но я вынужден отказаться. Князья и без меня, уверен, врачуют лучшие лекари. А заберёте вы меня отсюда. Так кто будет здешний люд лечить?» «Боюсь, Ростислав, ты не понимаешь всей важности того, что происходит». Яромир щёлкнул пальцами. Из-за того же волна вышел третий наёмник. Он тащил за собой Алёну, связанную и с заткнутым ртом. «Если ты не согласишься, мы её убьём. Прямо здесь и сейчас». «Согласишься?» Будешь до конца дней жить в роскоши со своей Алёной, прямо заявил Яромир. "Но почему моё предложение так тебе неприятно? Ведь не на каторгу же я вас зову?" насмешливо прищурился он. Растислав понимал, что выбора нет. Если из-за него пострадает Алёна, то он никогда себе этого не простит. Что ж, придётся согласиться. Он глубоко вздохнул, собираясь дать ответ. Но в этот момент Алёна до того почти смиренно стоявшая возле наёмника изловчилась повернуться и ударить его в пах коленом. После этого она кинулась бежать. Наемник, упавший на землю, почти мгновенно скочил и метнул ей след отравленный дрот, попавший точно в шею. Алена упала. «Нет!» — закричал Ростислав. В этот момент время словно остановилось. Яромир не успел даже раскрыть рта, а Ростислав молнией подскочил к наемнику и ударил его рукой по лицу. Наемник почти не почувствовал удара, но он был нанесен не для этого. Мгновенно изучив организм наёмника, Ростислав понял, что самым слабым органом у него является печень. Второй рукой, выхватив с подайного места на поясе нож-заточку, он перебросил её в правую руку и ударил в живот, точно попав в одно из колец кольчуги. Все остальные в это время двигались невероятно медленно, и лишь когда заточка почти полностью погрузилась в живот выпучившего глаза наёмника, поток времени вновь захлестнул Ростислава, и почти в тот же момент его оглушили. Очнулся он, естественно, в темнице. Первый раз в жизни до этого момента проблем с законом у него не было никогда и никаких. А теперь ещё и убийство. Убитый наёмник заставил вспомнить и Алёну, и отчаяние сдавило его сердце в тиски, из которых нельзя было вырваться. Алёна, Алёна, что же ты наделала? Теперь им уже никогда не быть вместе. В этот момент он услышал шаги. Через минуту дверь темницы открылась, И в камеру вошёл Яромир с сопровождением тех же двух телохранителей. "Растислав, я искренне прошу прощения за произошедшее. Наёмнику не было отдано приказа убивать девушку, так что его всё равно, так или иначе, ждала бы смертная казнь или пожизненные рудники. Я очень тебя прошу, обдумай ещё раз моё предложение. Ты нам очень нужен. Если согласишься, то с тебя снимут все обвинения, и ты немедленно покинешь это место". В ответ Растислав лишь злобно посмотрел на него. Весь вид парня говорил о том, что подходить к нему ближе сейчас крайне опасно для здоровья. Телохранители ощутимо напряглись, когда Иеримир всё равно шагнул к нему. "Я понимаю. Тебе сейчас нелегко, однако пойми и ты. Надо как-то жить дальше и думать о будущем. Я, несмотря ни на что, предлагаю тебе будущее, доступное лишь одному из тысячи. Подумай хорошенько. Может, всё ещё случится." «Может, среди княжеского двора кто-нибудь да приглянётся тебе?» И в этот момент Яромир совершил страшную ошибку. Он положил руку на плечо Ростислава, задев мизинцем его шею. И здесь Ростислав впал в ступор. Он узнал всё об этом человеке и узнал, что всё это было подстроено с самого начала. Алена не должна была остаться в живых. И он хладнокровно вычеркнул и её, и того несчастного наёмника для того, чтобы получить новые ниточки, за которую можно было бы дёргать. Подлая дрень, сказал Растислав секунду спустя, а затем время снова словно замедлилось по его приказу. Он очень быстро поднялся и пока Еромир медленно поворачивал голову, уже схватил того за руку, и через мгновение послышался сладкий хруст сломанных костей. И снова время потекло своим ходом, и уже через мгновение телохранитель, оказавшийся рядом, отшвырнул Еромира прочь. Еромир же, надо признать, обладал колоссальным самоконтролем. Сивот они много пошипев от боли, он сказал: "Ты всё равно поедешь с нами. Хочешь ты этого или нет? А теперь посиди-ка недельку без еды. А вось,говорчивее станешь". Прошли сутки. Никакой еды не было. Вон дали всего один раз. Со камерников не было, так что Ростислав находился в полном одиночестве, одолеваемый горестными мыслями. Так вот он какой, конец. Ростислав никогда не согласится на его предложение. Любовь всей его жизни покинула этот мир навсегда, и всё из-за него. И если он согласится на это, то предаст её ещё и посмертно. Нет, ни за что не бывает такого бесчестия, лучше умереть. Растислав не сразу понял, что за крышкой подвала, в котором её держали, раздался какой-то шум. В следующий момент послышался звук падающих тел. Ещё через 10 секунд щёлкнул замок, и дверь наружу распахнулась. Зломщиков Другого слова Ростислав подыскать не мог, было двое. Один спрыгнул в люк, второй же остался наверху. «Поставь его на ноги и лонтаж!» Невероятно красиво прозвучал первый голос. Чьи-то ладони, неожиданно цепкие и холодные, взяли Ростислава за руки и бережно подняли. Впрочем, в следующую секунду обладатель холодных цепких рук бросил его и отскочил. «Предупреждать надо, Аланиэль! Он меня считал!» Злобно прошипел он, пока Ростислав вселился понять, Как такое возможно? Человек-ящерица. Вот и хорошо, донёсся неуzmутимый голос сверху. Значит, мы наконец-то нашли того, кого надо. Аста чертела уже по мирам прыгать. Некий Лантаж снова подошёл к Растиславу и теперь уже не касаясь непосредственно его кожи, попытался поднять юношу на ноги ещё раз. Оставь меня в покое, устало ответил парень. Любопытство, вспыхнувшее было в нём, погасло в следующую секунду. Алёны больше нет. На его руках кровь. И пусть это была лишь честная месть, легче от этого не было. Безнадёжность, ненадолго быв отступившая, навалилась с новой силой. "Нет, мой зелёный друг, так ты его не поднимешь. Вступай сюда". Человек ячеро выжило из подвала. Женщина же спустилась вниз. Теперь Расцлав мог рассмотреть её, и ему вновь пришлось удивиться. Она была невероятной красоты, со странными заострёнными ушами и длинными чёрными волосами. Гласко улыбнувшись, Она подошла к Ростиславу и сунула ему в руку флягу. "Эй, сказала она. Это восстановит твои силы". Он покорно сделал пару глотков, и, о чудо, силы действительно начали возвращаться. Приятный, кисло-сладкий вкус подействовал самым бодрящим образом. Стало возвращаться воля к жизни. Что за дела? Мать и отец всегда учили его, что предаваться унынию страшный грех. Так нельзя. Тем более, когда месть ещё не завершена. Эта мысль подействовала на Ростислава как хлыст. Он быстро поднялся и оценивающе поглядел на своих спасителей, лихорадочно соображая. Раз они его освободили, значит, он им нужен. Зачем, догадаться не трудно, почти всем людям, хотя к этим гостям такое слово вряд ли было применимо. Всегда нужно от него только одно. Но если он им нужен, значит, и они могут ему помочь. Что вы хотите со мной сделать? спросил он, глядя в упор на женщину. Мы его ведём тебя туда, где ты будешь в безопасности, где до тебя не доберутся эти люди, благожелательно улыбаясь, ответила странная девушка. Это куда же? спросил Растислав. Эти люди обладают огромной властью, им покровительствует сам князь. Нет такого места, где я теперь был бы в безопасности. И всё же оно есть, мягко сказала девушка. Дальше, чем за тридевять земель, дальше, чем через море океан. Мы тебе всё расскажем. Просто доверься нам. Не так быстро, Их ответил Расцлав. Один человек, который почти наверняка находится здесь, виноват в смерти девушки, которую я любил. Я не хочу так это оставлять. Он должен умереть. Мне очень жаль, но мы не можем вмешиваться в историю этого мира, покачала головой его собеседница. Что значит этого мира? Откуда вы вообще взялись? Мы объясним тебе, когда будем в безопасном месте. Но то, о чём ты просишь, необходимо, сквозь зубы закончил Расцлав. Тем более, не получив меня, он вполне может отомститься на моей семье. Если мне придётся, как я понимаю, уйти навсегда, я желаю знать, что мои близкие в безопасности. Что он там тебе говорит, Оля? спросил Элантаж. Кажется, кто-то из местных жителей убил ту, кого он любил. Переход в этот мир позволил мне немного освоить здесьний язык, но всё равно трудновато понимать. Он хочет, чтобы мы помогли его убить. И прекрати называть меня Олей. Нет. У нас мало времени. Ты же сама знаешь, не говоря уже о том, что вмешиваться, да знаю я, и всё-таки мы должны ему помочь. Крайне важно завоевать его расположение. Диалог с Тайсяном эльфийкой вела на староимперском, которого Ростислав тогда ещё не знал, но который понимал я. Если мы просто украдём его, то он никогда не пойдёт на сотрудничество и не сделает то, что должно. Кроме того, задумчиво добавила она: мы И не будем вмешиваться в историю этого мира. Ему нужна месть, пусть он её и вершит. Растислав ошибся. Он думал, что находится в городской темнице, но нет. Это оказался двухэтажный терем, предназначенный для важных людей, останавливающихся в городе по государственным делам. Поднявшись на первый этаж, он увидел, что ещё двое охранников, оглушённые, лежат возле входной двери. На втором этаже сладко спал, прислонившись к стене, ещё один стражник. Несколько секунд, и он тоже без сознания лежит на земле. Человек и ящерица и девушка с длинными ушами кивнули ему, показывая, что путь чист. С голка стучащим сердцем, Расцлав открыл дверь. Это оказалась широкая почевальня, и Рамир лежал на огромной двуспальной кровати. Поколеченная рука была перемотана тканью. Он лежал на спине и безмятежно спал. Вилядя, как его живот мерно поднимается и опускается в такт дыханию, Расцлав почувствовал, как его разум начинает заполнять гнев. Он здесь, лежит и спит, между тем, как Алёна, его Алёна, больше никогда не сделает ни одного вдоха. Он подошёл к нему и ударил ребром ладони по животу. Еромир мгновенно проснулся, но пошевелиться уже не мог. Невероятно медленно, Расцлав подошёл к столику, где лежал нож, взял его в руки и также медленно подошёл к послу. Расцлав видел и наслаждался тем, каким ужасом было искажено лицо Еромира. но в глубине его серых глаз светилось злобное торжество. «Это тебе за Алёну, проклятый! Пусть боги уничтожат твою душу без права снова вернуться в этот мир!» И в то же мгновение опустил нож прямо ему в глаз. Тело Яромира дёрнулось и застыло, только тонкая струйка кровью потекла из-под ножа. Ростислав вышел четыре минуты спустя. «Это всё?» — спросил его сердитый голос из-под капюшона. «Да!» — вспышка ярости, придавшая ему сил сделать то, что должно, Снова сменилась равнодушием. «Теперь ведите меня, куда хотите». «Я прекрасно понимаю, как тебе сейчас тяжело». Та, которую спутник в капюшоне назвал Аланиэль, ласково приподняла его подбородок и взглянула в измученные страданием глаза. «Тебе в этом мире больше не место. Мы заберем тебя туда, где у тебя будет шанс начать новую, совершенно другую жизнь». Покинув терем, они около получаса шли вдоль реки. вернувшись к тому же злосчастному олону, где всё произошло, просислав увидел небольшую синюю арку. Что это? Это портал в наш мир. Проще говоря, дверь. Там твоя новая жизнь. Просто иди вперёд и ничего не бойся. Реальность. Я, Демьян, очнулся на полу храма. И что скажешь? спросил скелет, сидевший неподалёку и глядевший на меня. Сказать можно многое, задумчиво проговорил я, поднимаясь на ноги. и переваривая полученную информацию. Прежде всего, тебе не повезло. Настолько не повезло, что это невезение не может быть естественным, как будто кто-то посторонний сделал всё для того, чтобы сломать тебя. Моё мировоззрение построено на том, что в этой жизни всем живущим дано испытать добра и зла в равной мере. Ты же потерял любимую, этот мир тоже вряд ли был к тебе гостеприимн, и ты находишься здесь уже почти 200 лет. Так не может быть. Моему сочувствую, Ростиславу, не было предела. Это же ад, самый настоящий ад. Что, во имя всех богов, он должен был натворить в своих прошлых жизнях, чтобы так долго страдать в этой, искупая свою вину? Мне было очень тяжело. Я так устал. Я не могу спать, не могу впасть в забытье. Устал щёлкал скелет. Я вынужден существовать каждый миг. Я умолял богов, судьбу, всевышние силы об одном: Пусть это кончится. Я хочу это прекратить, тихо сказал я, набравшись храбрости и положив руку ему на плечо. Помоги мне, как пройти дальше? Текст. Ты прочитал его? Да, но а здесь начинается самое интересное. Впервые в голосе скелета прозвучали какие-то эмоции, помимо печали. Попробуй зачерпнуть немного огня. Осторожно подойдя к чаше с пламенем, я протянул туда руку. Запах был такой же, как и всегда. Когда я подносил руку к огню слишком близко, зажмурив глаза, я сунул руку в жаровню. Невероятно, но боли не было. Вытащив руку, я увидел, что на ней остался огонёк. А теперь зажги факелы вокруг себя. Только в этот момент я увидел, что на стенах вокруг меня висит 11 факелов: двое по бокам от двери в следующую комнату и по три штуки на остальных стенах. Я подошёл к одному, зажёг его, потом второй, третий, но внезапно огонёк в моих руках погас. След за ним погасли и факелы, которые мне удалось зажечь. У меня не получилось, растерянно сказал я Ярославу. Я тоже с первой попытки только один зажёг, ответил скелет. Попробуй ещё. Я снова зачерпнул огня, теперь уже двумя руками и бережно, любовно поддерживая его, медленно пошёл вокруг факелов. 6 Семь, восемь, и на девятом пламя иссякло, и все факелы снова потухли. — Отлично. Мне больше семей зажечь так и не удалось, — одобрительно сказал Ростислав. — И то, наверное, попытки с десятой. — Но ты в этом не виноват, — сказал я, возвращаясь к источнику огня. — Тебе некому было помочь и подсказать, но ты сейчас можешь это сделать. Прошу тебя, хотя бы намекни, что я делаю не так. Но скелет в ответ лишь покачал головой. Ты должен догадаться сам, иначе тебе не пройти это место. Пробую ещё. В растерянности я взял ещё огня и принёс зажигать факелы снова. Уже 5, 6. Но как же это всё-таки глупо. Какой-нибудь дракон вроде Алаерда справился бы с этим заданием, играючи, просто плюнув огнём куда надо. И в тот самый момент, когда я вспомнил Алаерта, меня охватила злость. И в следующий момент я ощутил ужасную боль на своих руках. Закричав, я упал на пол. принимая стушить ладони, но уже через 3 секунды обнаружил, что на моих руках огня давно уже нет. Кожа была полностью невредима, ни малейшего намёка на ожог, но вот боль. Боль ещё отдавалась эхом в моих руках. А теперь вспомни, что ты сделал в тот момент, когда тебе стало больно, сказал Растислав. Да ничего я не делал, рассеянно ответил я. Огонь разносил, хотя, но, конечно, злоба. Огонь так на неё реагирует. Ведь это пламя жизни, и нести его нужно лишь со светлыми помыслами. Бестрашно окунув руки в огонь, я зачерпнул новое пламя и медленно понёс его по факелам, вспоминая всё то хорошее, что мне удалось сделать, и что со мной приключилось в этом мире. Кейден, его крестик, откровение Райлиса, 3, 4. Кермол и Ниридот, знакомство с Сайрашем, 6, 7. Деревня Тайсианов Аксоша, милосердие Кичендашу и возвращение Сайрашу доброго имени. 8. Университет, студенты. Нет. Пламя угасает. Дальше. Защита орков, отражение нападения. 9. Посаженный желудь. Эльф с красавцем грифоном, несущий меня по зачарованному лесу. 10. И Миориали. 11. Факел так долго не хотел загораться, что я уже почти было поверил, что придётся начинать всё заново. Однако же медленно, но верно, искорка за искркой, но он разгорелся и осветил всю комнату. Три огненные печати пришли в движение, и я услышал скрежет. Створки каменной двери начали медленно разъезжаться. "Удачи тебе", сказал Растислав. "Ты просто молодец. Никто из других не справился так быстро, как ты. Умоляю тебя, сделай всё, чтобы это кончилось. И да, возьми это". Он протянул мне приятный на ощупь кусок ткани. Это платок моей Алёны на удачу. Спасибо, от всего сердца поблагодарил я. Сделав несколько шагов, я услышал, как захлопнулась за мной дверь. Я был в новой комнате, и здесь меня ждало следующее испытание.